Она приходила на свидание в полотняном платье, в чепчике водевильной субредки, но, несмотря на изысканную и изящную простоту своего костюма, оставалась в кольцах, браслетах, бриллиантовых серьгах, приводя такой довод на его просьбы снять их. Ба, все подумают, что это камешки из рейна. Думая, что она превосходно замаскирована, хотя в действительности ее переодевания напоминали страуса, прячущего голову под крыло, она посещала кафе, пользующееся самой дурной репутацией. Она выразила желание, чтобы и Дюруа переодевался рабочим, но он воспротивился этому и сохранил свой приличный костюм завсегдатая бульваров, отказавшись даже заменить цилиндр мягкой фетровой шляпой. Не будучи в состоянии сломить его упорство, она утешала себя следующим рассуждением. «Все думают, что я горничная из хорошего дома, имеющая связь с человеком из общества. И эта комедия приводила ее в восторг. Они заходили в какой-нибудь дешевый кабачок и садились в глубине накуренной конуры на колченогие стулья перед ветхим деревянным столом. Облако едкого дыма, в котором еще стоял запах жареной рыбы от обеда, наполняло комнату. Мужчины в блузах горланили, отпивая из стаканчиков. Гарсон удивлённо разглядывал эту странную пару, ставя перед ними две рюмки с вишнями в спирту. Дрожащая, испуганная и восхищённая она принималась пить маленькими глотками красный сок, осматриваясь вокруг беспокойным, горящим взглядом. Каждая проглоченная вишня давала ей ощущение какого-то проступка, Каждая капля жгучего, пряного напитка, попадавшая ей в горло, доставляла острое наслаждение, радость запретного и преступного удовольствия. Потом она говорила в полголоса «Уйдем отсюда». И они уходили. Быстро, с опущенной головой, мелкими шажками, походкой актрисы, уходящей со сцены, она проходила между посетителями, облокотившимися на столы, и провожавшими ее подозрительными и недовольными взглядами. Едва переступив порог, она испускала долгий вздох облегчения, точно ей удалось избежать какой-то ужасной опасности. Иногда она спрашивала у Дюруа Дрожа, «Что бы ты сделал, если бы меня оскорбили где-нибудь в таком месте?» Он отвечал тоном смельчака, «Я бы сумел тебя защитить, черт побери!» и она радостно сжимала его руку, испытывая смутное желание, чтобы ее оскорбили и защитили, желание увидеть, как будут из-за нее драться хотя бы даже эти самые мужчины с ее возлюбленным. Но эти прогулки, повторявшиеся два-три раза в неделю, начали надоедать Дюроа, которому, к тому же, с некоторых пор стало очень трудно доставать каждый раз пол Луидора уходившие на извозчиков и на напитки. Теперь ему было бесконечно труднее сводить концы с концами, труднее, чем в то время, когда он был еще служащим на Северной железной дороге, потому что в первые месяцы своих занятий журналистикой он тратил много, без счету, постоянно надеясь заработать не сегодня-завтра крупную сумму, и таким образом истощил все свои сбережения и все способы раздобывания денег. Самое простое средство – заем в кассе – было исчерпано весьма быстро, и сейчас он уже задолжал газете свое четырехмесячное жалование, да еще 600 франков построчных. Кроме того, он задолжал 100 франков Форестье, 300 франков Жаку Ревалю, у которого кошелек всегда был открыт для всех, и, наконец, у него было множество мелких позорных долгов от 5 до 20 франков. Сен-Потен, с которым он посоветовался как бы достать еще 100 франков, не мог ничего придумать, несмотря на свою изобретательность. И Дюруа приходил в отчаяние от этой нищеты, мучившей его теперь больше, чем прежде, потому что у него стало больше потребностей. Глухой гнев против всего мира назревал в нем. Постоянное раздражение проявлялось по любому поводу, каждую минуту по самой ничтожной причине,